Глава 40 На следующий день устраивать психические атаки румынское командование уже не рисковало, но, несмотря на огонь береговой батареи, небольшие подразделения противника все упорнее въедались в ослабленную, поредевшую оборону восточного сектора, заставляя морских пехотинцев, пограничников и остатки ополчения отходить все дальше к морю. Особенно упорствовали группы немецких автоматчиков, которые в нескольких местах просочились сквозь основную линию обороны и теперь зарывались в землю, создавали опасные очаги сопротивления. Было заметно, что они, как и румыны, нацеливались на новую дофиновку, расположенную у самой перемычки между Большим Аджалыкским лиманом и морем, и после захвата которой... Береговая батарея неминуемо должна была оказаться полностью блокированной с суши. Поздним вечером, прежде чем оставить Шитсли, полковник Осипов лично позвонил Гродову, чтобы с грустью в голосе известить. Всё комбат, кажется, отвоевались». «То есть», — встревожился Гродов, — «хутор вновь приходится оставлять, и на сей раз окончательно». У комбата отлегло от сердца. «Своё отвоевались, товарищ полковник. Вы произнесли таким тоном, словно уже оказались в окружении. К этому всё идёт. Мы не первый раз оставляем этот хутор, так что рано или поздно вернём его себе. Мне тоже так казалось. Целые города оставляем, а здесь какой-то хутор, от которого давно осталось одно название. Но оказывается тут вопрос принципа. Если бы мы все и всегда сражались так, как сражались за этот хуторок, возможно, ни одного города не сдали бы. Вот и я говорю, что как минимум сутки еще продержитесь. Пусть ваши корректировочные посты укажут места скопления противника. Как вы знаете, там у меня ориентиры давно пристрелены. «Теперь это уже бессмысленно, комбат». У румын четырехкратное преимущество в живой силе, не говоря уже о технике. Теперь их скопление везде. К тому же хутор оказался на выступе обороны. И чтобы его удерживать, придется перебрасывать крупные подкрепления. Откуда они у меня? Разве что подразделение с других участков, что тут же будет замечено противником. Но, как ты понимаешь, дело даже не в этом. понимаю, Если подкрепление не последует, буквально через час хутор окажется в окружении вместе с вашим штабом. Главная цель румын на этом участке — твоя батарея. Не зря же захватчики воспринимают хутор как ключ к ее обороне. Так оно в действительности и есть. Вы готовы перенести свой командный пункт на батарею? Возражений не последует, места у нас хватит. «Ты же понимаешь, что это было бы тактически и даже политически неграмотно. ком полка со всем штабом спрятался в подземелье, оставив бойцов в открытой степи». «Лично я никогда на такое не решился бы», — признал его правоту Гродов. «Но обязан был поинтересоваться. Предвижу, что на самом деле вы перебазируетесь на восточный берег Лиманов в район Новой Дофиновки». Откуда в случае необходимости легко отойти на западный берег? Причем уходим сейчас, иначе потом уже не сможем оторваться от противника и занять оборону. Потом уже отрываться будет трудно, согласен. Говоря с тобой, комбат, я как бы отвожу душу, потому что только ты меня по-настоящему понимаешь. Жаль, что ты сидишь на КП батареи, а не в штабе оборонительного района». Гродов и сам давно заметил, что каждый разговор с ним в сознании полковника предстает чем-то большим, нежели разговор с коллегой. Однако понимал капитан и то, что если бы он служил в штабе базы или оборонительного района, то и взгляды на события, происходившие в их секторе обороны и расположении полка, были бы совершенно иными. Но ведь и сам Осипов наверняка понимает это. С потерей хутора Шитцли, долго остававшегося основным опорным пунктом на северном участке сектора, батарея настолько реально оказалась под угрозой окружения и захвата, что надо было что-то предпринимать. Чтобы хоть как-то подстраховаться, большую часть своего гарнизона, кроме огневиков, капитан отправил в цепь, создав таким образом два пункта круговой обороны вокруг огневого взвода главного калибра и вокруг центрального командного пункта. В этом же круговом оцеплении оказались и предельно врытые в землю и замаскированные противотанковые орудия и минометы. Еще один опорный пункт комбат создал на пути между двумя кругами обороны. Основу его составили пулеметная «Спарка», орудийный взвод «Сорокопяток» и миномет, прикрытый взводом морской пехоты из отряда Денщикова. Расположенный на гребне долины с небольшой возвышенностью в центре, этот пункт с оврытыми в землю и хорошо замаскированными орудиями и двумя пулеметными дотами обязан был преграждать путь тем румынам, которые хотели окончательно расчленить оборону батареи. Кроме того... Его гарнизон мог поддерживать огнем как северный, так и южные пункты обороны, при том, что оба они точно так же могли поддерживать его. В этом центральном опорном пункте Гродов задержался немного дольше, чем в южном и северном. Отказавшись от сплошной линии обороны, которая растянулась бы как минимум на 2,5 километра, Комбат таким образом сумел уплотнить опорные узлы, сделав их более мобильными, а значит и стойкими. А еще он обратил внимание, что в этом месте склон неширокой долины состоит из каменных выступов, свидетельствовавших, что они соединены с подземным скальным массивом катакомб и тут же вызвал к себе двух батарейных минеров – Вместе они определили два места, которые с помощью небольших зарядов Тола можно было углубить и расширить, не нарушая при этом мощные каменные карнизы. Ночью эти два Грода могли служить бойцам-блиндажами, а во время вражеских бомбардировок и артналетов их можно было использовать в качестве бомбоубежищ, причем к работам нужно было приступать немедленно. Помня, что в этом пункте оказались бойцы четырех разных подразделений, комбат вызвал из северного пункта нейтрального командира, разведчика Мичмана, в храбрости и расторопности которого смог убедиться еще в те времена, когда тот служил инструктором десантного отряда «Дельта» и назначил его комендантом. «Опыт обороны подобных пятачков в районе румынского плацдарма еще не забыл?» Спросил его Гродов после объявления приказа. «Так не судылося ж!» Широко улыбнулся никогда не умывающий Мичман. «Разве румынский плацдарм можно будет когда-нибудь забыть, товарищ капитан?» «Да такое да лада напомнится будет!» «Вот и я того же мнения!» «Правда, комендантом на том плацдарме был не я!» В той же шутливой манере напомнил ему Мичман. «К счастью, не ты!» Отплатил ему той же монетой Гродов. Иначе он не то, что три недели, а трех дней не продержался бы. Поэтому постигай науку. «Та як шов же судылося. Примечание. Та як шов же судылося. Украинский. Ну, если уж суждено. Конец. Примечание. Судылося, как видишь. Только предупреждаю, бойцов у тебя немного. А посему за каждого отвечаешь персонального. Лишний раз и окопа не высовываться. Полундрой не злоупотреблять и доты по возможности не демаскировать. Во время бомбардировок загоняй бойцов в гроты, которые в течение трех часов должны быть созданы и максимально обустроены для ночлега. Благо сухой травы вокруг хватает». Я тут подумал, что гроты можно было бы делать как можно шире, чтобы по проделанным спускам прятать под ними во время обстрелов дальнобойной артиллерии или бомбежек свои сорокопятки и миномет, а может и пулеметную спарку. Ведь мы пока что находимся во втором эшелоне, зачем же подставляться в виде мишеней? А что, попробуй. Парни у тебя крепкие, пусть разминаются. Только для начала организуй несколько учебных трывок, чтобы отработать слаженный отход с позиций и такое же возвращение на них. Было бы их чуточку больше, этих парней. Было бы их больше, и я бы подумал, стоит ли назначать комендантом этого пункта ветерана румынского плацдарма. «Чего так?» — насторожился Мичман. «Тогда на должности коменданта... «Любой ефрейтор прижился бы, даже не обстреленный. Впрочем, ты прав. Сейчас же попрошу у командования еще хотя бы взвод, пусть даже зеленых ополченцев». Вот только все три сигнала СОС в виде просьб о подкреплении, посланные комбатом в штабы базы оборонительного района и восточного сектора обороны, никакого отклика не получили. Причем больше всего Гродова поразило то, что даже говорить на эту тему никто с ним не захотел. Не то, что объяснять ситуацию или что-то там обещать, а вообще общаться по этому поводу. Мало того, штабисты вели себя так, словно бы он не просил их укрепить линию обороны города, а всячески напрашивался отозвать его в тыл. Только на следующий день он понял, что к тому времени штабисты уже знали о намерении командующего оборонительным районом контр-адмирала Жукова провести ночное заседание военного совета, исходя из которого для дальнейшего существования его батареи был отведен всего один день. Тогда он озадаченно почесал затылок и сказал себе «Что-то здесь не то». «Видно мне неизвестно нечто такое, что уже знают или о чем догадываются в высоких штабах. Надежда только на то, что на тайном совете своем о сдаче города они помышлять не станут».